Глава 4. Самовыражение и эмоциональное состояние человека. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Тютчев. Звук, который возникает при воздействии на любой предмет, зависит от материала, из которого сделан объект, на который воздействует, и от материала, из которого сделан предмет, с помощью которого извлекается звук. Звучание хрустального бокала при ударе деревянной палочкой будет иным, нежели при ударе металлической, так и при взаимодействии людей разный уровень взаимопонимания и энергообмен между ними зависит как от черт характера самого человека так и от того в какой ситуации он находится с кем общается человеческая речь окрашивается эмоциями и отражает состояние которое обусловлено деформациями страхом обидой раздражительностью и так далее любая деформация может оказывать негативное влияние не только на тот центр на котором она коренится но и на все остальные например страх условно относит к деформациям материального центра страх Однако это может быть страх публичных выступлений, который оказывает влияние на горловой центр или страх за свою безопасность, пупочный центр. Обида, коренящаяся на горловом центре, оказывает влияние на сердечный центр, мешает проявлению искренних чувств, а может влиять на половой, человек не испытывает радость и удовольствие от общения и так далее. Яркие эмоции видны невооруженным взглядом, их даже можно услышать, например, металл или нежность в голосе. Энергетическое влияние эмоций увидеть невозможно, а знать и понимать причины, приводящие к нарушению энергообмена, а также их следствия, жизненно необходимо. В этой главе более подробно будет освещено влияние некоторых негативных состояний, которые чаще всего присущи людям, и позитивных, с помощью которых человек может стать счастливым не только сам, но и изменить может существующую ситуацию на Земле. 4.1. Страх. Страх – это чудовище, которое корежит души и сердца. Братья Вайнеры – лекарства против страха – Страх, отчаяния несчастье символизирует конец заблуждений, снятие очередного покрова. Дальнейшему продвижению мешают преграды. Выпустите страх и гнев. Источник информации Вадим Зеланд. Пространство вариантов. Страх – одно из самых древних состояний человека, позволившее выжить и эволюционировать гомо-сапиенс. Однако за десятки тысячелетий изменились не только условия существования человека, но и уровень духовного развития человечества в целом. Черта характера, которая когда-то помогла человеку выжить и ассимилироваться в жестких условиях, теперь работает против него. Все страхи, испытанные человеком на протяжении нескольких воплощений, содержатся в его карме. Задача современного человека избавиться от них. Следует отметить, что чувство страха, как и любое другое негативное состояние, приводит к утечкам энергии, тем самым наносит вред нашему организму. Однако не каждый человек может физически ощутить потерю энергии, зато состояние тревоги, нервного возбуждения, напряжения, которые сопровождаются различными неприятными или болевыми ощущениями в теле, чувствуют практически все. Обращайте на них внимание. Это сигнал для вас. Остановитесь и подумайте, что вы делаете неправильно и измените свое поведение. Что происходит, когда человек чего-то боится? Он думает о том, чего боится, тем самым энергетически подпитывает свой страх. Куда направлена мысль, туда направлена энергия. Таким образом, человек самостоятельно воплощает в жизнь все свои страхи. То, что мы есть сегодня, это следствие наших вчерашних мыслей. А сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. Жизнь это порождение нашего разума. Мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем. Следите за своими мыслями. Сидхартха Гаутама, Будда Шакьямуни. Следите за своими словами и мыслями. Уберите из своей речи фразы, содержащие словосочетания. Я боюсь что, заболею, не смогу, меня уволят, поругаюсь, он мне изменит и так далее. Даже такая внешне безобидная фраза "Я боюсь, что завтра будет дождь" далеко не безобидна. На уровне подсознания вы сформировали события, существующие лишь в вашем воображении. Боитесь его и растрачивайте свою энергию на то, чего нет. Примеры из практики. У пациентки были сложные отношения с мужем, они были на грани развода. Работая над основной причиной разрушения их отношений, она сделала большие успехи, поняла причину измен мужа и старалась изменить свое поведение. Однако, несмотря на это, между ними периодически возникали скандалы. Их причина заключалась в том, что пациентка очень боялась его измен, так как ранее муж и не скрывал их. Страх измены не позволял ей начать доверять мужу, она постоянно представляла его с очередной любовницей, проверяла его почту и телефон, и находила там подтверждение своих опасений. Была проделана огромная работа, чтобы она простила его, смогла начать ему доверять и перестала искать улики, доказывающие факт измен. Отношения были не только восстановлены, но и заиграли новыми красками. Отдельно хочется сделать акцент на влиянии родительских страхов на детей. Произнося ежедневно привычные фразы против чего-либо, родители сами того не понимая, притягивают то, чего боятся, формируют негативные энергетические программы, которые впоследствии мешают детям достигнуть желаемого. Помните, что говорила сестрица Аленушка братцу Иванушке? Не пей, Иванушка, козленочком станешь. Но эти слова не остановили его. Пытаясь предостеречь детей от негативных поступков, родители мешают ребенку получить необходимый опыт и сделать самостоятельные выводы. Не получив его в детстве, будучи взрослыми, попадают в сложные ситуации. Немаловажную роль возникновения страхов играет духовная пища, которую вы потребляете незаметно для себя. Большинство СМИ нацелено на освещение скандалов и трагедий. Новости, фильмы, мультфильмы, социальные сети, книги. К выбору того, что вы смотрите и читаете, нужно подходить осмысленно. В противном случае ваша психика будет угнетена, и вы будете испытывать стресс. Наверняка вы хоть раз в жизни слышали эхо. Сказанное вами слово повторяется несколько раз, и вы слышите его повторно. Существует такое понятие, как письменное эхо, воздействие написанного текста на подсознание. Когда вы читаете какой-либо текст, вы проговариваете его мысленно. Если при чтении заострить внимание на собственных ощущениях, то можно заметить легкие вибрации в области гортани. Мало того, любой Твой текст может программировать человека вызывать различные эмоции, тем самым наполняя энергией или обесточивая. Примером такого воздействия служила табличка в метро с надписью «Выхода нет». Руководством столичного метрополитена был сделан вывод – табличка действует на пассажиров угнетающе, особенно на ту их часть, которая находится в депрессии. Лет 15 назад эти таблички были заменены на антидепрессивные, прохода нет. Вполне возможно, что у вас возник вопрос – как избавиться от всех мыслей, притянутых страхами? Как и при работе с намерениями, сначала нужно увидеть свои страхи и определить источник их появления далее любую мысль или поступок отражающий ваш страх нужно купировать например при мысли я боюсь что мне изменит муж вы говорите себе стоп И формулируйте правильную мысль. «Я шикарная, обаятельная, привлекательная, заботливая, сексуальная и у меня замечательный любящий муж». Ни в коем случае не формулируйте фразу отрицания, используя частичку «не». «Я не боюсь, что мне изменит муж», так как Вселенная не слышит ее. Помните, вы притягиваете те события, которым уделяете внимание, и в этой фразе вы делаете акцент на измене. «Луч мысли могуч», «так созидание беспредельно». Источник информации – живая этика, беспредельность. Хочется еще раз напомнить главное – Наша речь – это лишь отражение нашего внутреннего состояния. Не обязательно произносить какие-то слова и фразы. Можно испытать эмоцию или сформулировать мысль, и этого достаточно для того, чтобы запустить формирование любого события. Каким оно будет, зависит только от вас. Используйте возможности, данные каждому человеку. Позитивное мышление творит чудеса. 4.2. Обида. Большинство людей сердится из-за обид, которые они сами сочинили, придавая глубокий смысл пустякам. Луций, а синека. Если посмотреть в поисковике смысл слова обида, то Википедия выдаст ответ: реакция человека на несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. В этом ответе верна только часть формулировки: обида – это реакция человека на некие внешние факторы. В выше приведенной цитате Синеки сказано, что люди сами сочиняют обиды, то есть поводом для обид являются некие факторы, которых не существует. На самом деле все гораздо запущенней. Люди сами создают ситуации, которые впоследствии становятся причиной их собственных обид. Пример из практики. Несколько лет назад мама, чтобы избежать потери имущества в процессе банкротства, подарила дочери свою квартиру. С тех пор отношения между мамой и дочерью очень сильно ухудшились. По воле обстоятельств мама переехала жить к дочери, которая к этому времени жила в Москве в съемной квартире. Их отношения из натянутых, пока они жили далеко друг от друга, превратились в скандальные. Дочь, моя пациентка, попросила помочь разобраться в этой ситуации. Проведя диагностику дочери, был дан ответ – Причиной ссор является подаренная квартира. Теперь, когда банкротство позади, у мамы возникло желание получить эту квартиру обратно, да вот только отдавать ее дочь не собиралась. Из-за этого мама очень сильно обижалась, вслух свои претензии не высказывала, однако со своими эмоциями справиться не могла, и между ними периодически разгорались скандалы. При диагностике были выявлены и обиды пациентки, вызванные желанием мамы вернуть подаренную квартиру, переездом к взрослой дочери, имеющей ребенка, и, конечно же, скандалами. Какой же неверный поступок, послуживший причиной развития ситуации, совершила дочь? Всего лишь навсего приняла в подарок квартиру, которую должны были забрать при банкротстве. Тем самым она нарушила закон мироздания. Помогла маме избежать последствий неверных действий. И все остальное, напряженные отношения, переезд мамы, ссоры – это следствие одного ее неверного поступка. Разобрав эту ситуацию, дочь смогла очень быстро наладить отношения с мамой, однако если они не разъедутся, то неверный поступок дочери аукнется еще одним следствием. Обе не смогут построить личную жизнь. «Забывайте обиды, но никогда не забывайте доброту», советует мыслитель и китайский философ Конфуций. Люди, не знающие закона, но желающие жить правильно, будут стараться следовать этому совету. Можно ли забыть обиду? Можно. Человеческая психика устроена таким образом, что может стереть из памяти то, что причиняет боль, но стереть обиду из подсознания она не в силах. Вывод, который напрашивается сам собой. Если вы обиделись, необходимо найти причину этой обиды в себе, в своих мыслях или поступках. Не бывает незаслуженных обид, впрочем, не только их. Все, что происходит в жизни человека, заслужено им, так как является следствием его образа жизни. 4.3. Невыполнение обещанного. Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Жан-Жак Руссо. Сколько раз вы нарушали обещания, данные самому себе? Начать с понедельника новую жизнь, заняться спортом, сесть на диету, а другим людям? Позвонить, сходить куда-нибудь вместе, выполнить в положенный срок, не врать, не опаздывать, не пить. Беря на себя любое обязательство, человек ставит перед собой задачу и ответственен за ее выполнение, и неважно как он ее оценивает, как глобальную или пустяковую. Как и любое невыполненное дело, пустое обещание становится для человека грузом. Происходит потеря энергии, так как на энергетическом плане эта задача уже существует и на нее расходуется энергия человека, даже если он про нее давно забыл. Мало того, невыполненные обещания, данные другим людям, вызывают у них негативные эмоции, направленные на обещавшего. В результате человек нару внушивший слово, получает негативную программу, но и тот, кого обманули, приобретает программное обеспечение. От невыполнения родителями своих обещаний очень сильно страдают дети. Пример из практики. Папа пообещал маленькому сыну сводить его в зоопарк. Но в назначенный день у него появились важные дела, и он не смог выполнить обещанное. Ребенок ждал целый день и очень расстроился. Программы, которые показали на приеме, «Я не важен, меня не любят, про меня забыли, никому нельзя верить». Впоследствии такой ребенок не будет доверять людям и не будет делать то, что он хочет. Для того, чтобы заслужить любовь, признание, быть замеченным, он будет стараться угождать другим, делая то, что нужно его окружению, а не ему самому. Еще одно следствие такого поведения. Если человек помнит о своем обещании, то возникает Чувство вины, которое вредит ему и портит отношения с человеком, которому что-то обещал. 4.4. Чувство вины. Вина – состояние, в котором оказывается человек, нарушивший нравственные или правовые нормы, регулирующие поведение людей в обществе. Конфуций. Чувствую себя виноватой, когда не делаю того, что от меня требуется, когда не оправдываю стандарты, которые устанавливают для меня другие люди. Злюсь из-за этого. Источник информации – Мелоди Бити. «Спасать или спасаться». Чувство вины субъективно и возникает не только в случае нарушения общественных норм, законов и правил. Чаще всего люди испытывают вину при общении с близкими, с окружением, на работе. Зависимость от чужого мнения является катализатором этого состояния. Люди живут, подстраиваясь под чужие ожидания, установленные стереотипы поведения и нормы морали. И если их поведение не соответствует, возникает чувство вины. Однако вина возникает и при нарушении своих собственных правил, которые сформировались у человека в течение жизни. Сформулирую лишь некоторые. Я обязан помогать детям и решать все их проблемы. Интересы детей, пожилых родителей важнее моей личной жизни. Все лучшее детям. Сам погибай, а товарища выручай. Уже поздно строить личную жизнь, менять работу или специальность, заниматься спортом, начинать новую жизнь. Неудобно говорить правду, это может обидеть человека. Сколько таких неудобно, непринято, неприлично придумано людьми за тысячи лет существования человеческой цивилизации, нарушая которые возникают сильнейшие чувства вины? Пример из практики. На приеме молодая женщина, страдающая хроническим гайморитом и хроническим бронхитом, уже более пяти лет. Причина ее состояния оказалась тривиальной. Она постоянно обманывала свою маму, которая серьезно болела несколько лет. Дочь, испытывая чувство вины, что не может ей помочь, не уделяет ей достаточного внимания, что у нее все хорошо в жизни, постоянно придумывала себе какие-то болезни, чтобы хоть как-то оправдаться перед мамой. Сначала это были просто ее фантазии, но через некоторое время они стали реальностью. Итог этого обмана, заболевания, напрямую связанные с горловым центром. Если бы она не попала на прием и не изменила бы свое поведение, то в скором времени чувство вины повлекло бы за собой проблемы с репродуктивной системой. Подумайте, возможно, вы не только живете по правилам, установленных для вас с вами и окружением, но и сами навязываете их. Обратите внимание на свои мысли и слова и избавьтесь от «ты должен или обязан», «это неприлично или непринято», используя которые вы прививаете другим свои правила и чувство вины в случае неповиновения. Примеры жизни. Мне было лет 25, а моей дочери около пяти. Однажды мы гуляли с ней во дворе и увидели начерченные на асфальте классики. Мне захотелось вспомнить детство, и мы с дочерью с удовольствием попрыгали на одной ножке. Чуть позже одна из мамочек, гулявших во дворе, сказала мне, в твоем возрасте неприлично прыгать на одной ноге. 4.5. Гнев. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих, и себя, и другого. Индийская мудрость. Всякий раз, когда вы чувствуете гнев, не реагируйте, ничего не делайте, просто начните глубоко дышать. Попробуйте, вы не сможете рассердиться. Почему? Только потому, что вы глубоко дышите, но рассердиться станет невозможно. Причины две. Вы начинаете глубоко дышать, а для гнева требуется определенный ритм дыхания. Без этого ритма гнев невозможен. Для гнева необходим определенный ритм дыхания или же хаотическое дыхание. Если вы глубоко дышите, гнев не может выйти наружу. Если вы сознательно поддерживаете глубокое дыхание, выражение гнева невозможно. Для гнева требуется другой ритм дыхания. Вам не нужно его создавать, гнев сделает это сам. Нужно только, чтобы вы его позволили. А при глубоком дыхании вы не сможете быть в гневе во-вторых, ум переключается. Когда, почувствовав гнев, вы начинаете глубоко дышать, ваш ум переключается с гнева на дыхание. Тело не готово к выражению гнева, и фокус ума перемещается на что-то другое. Тогда гнев почти невозможен. Источник информации Ошо. Книга тайн. Наука медитации. Наверное, нет такого человека, который не знал бы, что гнев – это негативная эмоция. В предисловии к этой главе приведен пример влияния злости и ярости на электрические приборы. Гнев имеет точно такое же влияние. Отличие между злостью, яростью и гневом состоит лишь в силе и продолжительности эмоций. В гневе человек плохо контролирует свои мысли и действия, из-за этого наносит как физический, так и энергетический вред себе и окружающим. В интернете можно найти массу заблуждений, что гнев не повлияет на человека, если не смотреть ему в глаза, что его можно купировать, закрыв пупочный центр, что праведный гнев ⁇ это не грех и так далее. Немного об энергоанатомии человека. Гнев, раздражение, злость ⁇ это деформации, коренящиеся на третьем энергетическом центре человека. Попочный центр ⁇ стихия, огонь, мощная энергия. Если она выходит из-под контроля, обуздать ее очень сложно. С ее помощью человек действует и реализует поставленные цели имеет силу воли, ощущает свою безопасность, так как может себя защитить. Нарушение энергообмена на этой чакре имеет множество последствий, в том числе нарушение обмена веществ, рукоприкладство, манипуляции силой, различные виды зависимостей, пристрастие к алкоголю, наркотикам, Курению, игромания, зависимость от людей и многие другие. Как и любую другую энергию, энергию огня невозможно укротить. Нужно научиться использовать ее во благо себя и окружающих, то есть контролировать. Не секрет, что есть люди, чья вспыльчивость обусловлена стихией, которой принадлежит их знак зодиака, соответственно натальными чертами характера. Про них еще говорят «разгораются от одной искры». Их мощной природной энергии огня с самого детства нужно давать применение. Активные игры и физический труд – будут трансформировать ее, тем самым не допуская переизбыточного накопления. Вернемся к заблуждениям, о которых было упомянуто выше. Любая эмоция, которая зародилась в человеке, имеет определенный энергетический заряд, и этот заряд удержать невозможно, вы уже нажали на курок. Можно лишь немного ослабить силу удара, если вовремя спохватиться и остановить себя, с помощью различных методик, в частности с помощью дыхания или медитации. Чем сильнее негативные эмоции, тем сильнее их разрушительное действие, и наоборот. Чем позитивнее настроен человек, тем более созидательными являются его мысли и слова. Примеры жизни. Вращаясь в кругу охотников, я несколько раз видела последствия гнева людей на своих собак. Раздраженный неудачей охотник срывается на собаке, выплескивая накопившуюся от напряжения энергию. Буквально через полчаса собака начинает выворачивать наизнанку, ее рвет. Ее третий центр обесточен, так как собака ощутила свою беззащитность и в результате происходит нарушение работы ЖКТ. Есть люди, которым удается сделать Выражать гнев и раздражение это не управление энергией, а ее закупоривание в себе. И тогда энергия огня начинает сжигать своего хозяина. Сначала это сказывается на желудочно-кишечном тракте, например, боли в желудке или спазмы желчного пузыря. Если человек не сделает правильные выводы и не примет никаких мер по изменению своего поведения, то постепенно болезнь будет захватывать другие органы. Пример из практики. У мужчины был обнаружен рак. Это была уже крайняя стадия, когда восстановить организм невозможно. Так уж получилось, что эту семью я знаю близко и очень давно. Он всегда такой тихий, спокойный, никогда не повышал голоса и уж тем более не ругался. Его жена – сильная волевая женщина, привыкшая к тому, что главная роль в семье отведена ей. Она руководила всеми процессами в семье, в том числе и мужем, а он лишь тихо и спокойно делал то, что от него требовалось. Желудок у него болел лет с 35. Он пил обезболивающие препараты, которые на время снимали боль. И так продолжалось до конца его дней. Жена попала на прием, когда его уже не стало. На одном из приемов ей была показана причинно-следственная связь возникновения его болезни. Гнев и раздражение, которые возникали из-за посягательства на мужские гендерные обязанности, были запрятаны так далеко, что их не ощущал ни он сам, ни окружающий. Боль в желудке была лакмусовой бумажкой, показывающей наличие этих эмоций. Поведение супругов, нарушающее энергообмен в гендерной паре, привел к подавлению энергии и угнетению пупочного центра мужчины и, как следствие, возникновению заболевания. Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель. Источник К.А. Антарова две жизни. Считается, что гнев, направленный на людей, нарушающих земные законы и правила морали, либо на ситуации, последствия которых якобы не заслужены, является праведным, то есть разрешенным. Для того, чтобы понять ошибочность этого мнения, необходимо знать, что основная задача, с которой рождается человек – видеть проявление своих негативных черт характера и учиться правильным реакциям, то есть духовно расти. Еще одна из задач духовного роста человека – научиться принимать жизнь и людей такими, какие они есть. Без критики, осуждения, раздражения, а с радостью и благодарностью за знания и уроки, которые он имеет возможность получить и пройти, если поймет, для чего они даны. Проходя этот путь на земле из воплощения в воплощение, душа совершенствуется. Это ее эволюционный путь. Проявляя праведный гнев, человек идет на поводу у собственных эмоций, не понимает причинно-следственную связь событий и гневается на самого Творца. Возможно, у кого-нибудь возникнет вопрос, как не гневаться на ситуации, которые не подвластны конкретному человеку? Землетрясения, войны, уносящие тысячи, а то и миллионы жизней. Любая ситуация все, что происходит с человеком, он сотворил сам. Даже природные катаклизмы сотворены людьми. Это следствие неверных поступков и негативных мыслей и эмоций большой группы людей. Вернемся к закону сохранения энергии. Любая мысль – это энергия. Когда несколько человек обсуждают какую-то ситуацию, которая им не нравится, они злятся, отдают в пространство некое количество негативно заряженной энергии. Чем больше людей, тем больше негативной энергии накапливается в пространстве, которое поглощается нашей планетой. Земля имеет свойство нейтрализовать энергию, трансформируя ее и направляя на свои нужды. Однако трансформировать избыточное количество негатива Земля не в состоянии, и тогда энергия вырывается наружу в виде различных природных катаклизмов. Все, что сейчас происходит с нашей планетой, следствие действий человека. Планета живой организм, и она пытается освободиться от всего, что негативно влияет на нее, и мешает эволюции человечества. 4.6. Благодарность. Благодарность большинства людей не более как скрытое ожидание еще больших благодеяний. Франсуа де Ларошфуко С детства родители учат детей говорить слова благодарности, когда ребенок что-то получил, подарок, помощь, угощение, совет и так далее. Люди произносят слова благодарности, не задумываясь о сакральном смысле этого действия. Именно действия, а не слов. Благодарность – дарить благо. Как вы понимаете, подарить можно только то, что имеешь. И если человек не пребывает в благости, все, что он говорит – это всего лишь набор звуков которые произносятся потому, что так принято. В первую очередь необходимо испытывать благодарность за возможность жить, и эта благодарность выражается в отношении к жизни. Бесполезно благодарить пространство, если человек несчастлив или недоволен чем-то. Счастье и радость, испытываемые человеком каждый день от всего, что происходит в его жизни, это проявление благодарности Творцу за возможность жить и самосовершенствоваться. Благодарите, дарите благо Творцу, пространству, людям, и благо вернется к вам, так работает энергия обмен. 4.7. Молчание. Слушай беззвучие. Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни. Тишиной. Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков. Молчание, оно такое разное. Может быть во благо, а может наносить вред. Как долго человек может находиться в состоянии внутреннего безмолвия? Практически нисколько. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Остановить внутренний диалог, задача сложная. А что сказал – Всего лишь 48 минут необходимо провести в состоянии внутреннего безмолвия и, возможно, достичь просветления. Что же происходит, когда человек останавливает внутренний диалог и задает вопрос пространству? Он слышит ответ – подсказки высших сил. Это не значит, что в другие моменты человеку не помогают. Нет. За хаосом мыслей эти подсказки не слышны, мы их не замечаем. Остановив внутренний диалог, мы получаем возможность услышать информацию, которую до нас хотят донести – совет, предупреждение или знание, информацию, полученную от высших сил» и подтвержденную жизнью, люди называют интуицией. Однако не всегда люди следуют советам и предупреждениям, прислушиваются к интуиции, и тогда на их жизненном пути возникают препятствия, которых можно было избежать. В состоянии внутреннего безмолвия возникает подключка к бесконечному потоку энергии. Именно в таком состоянии творчество делаются открытия, пишутся замечательные стихи и проза, картины. Существуют различные практики, которые помогают научиться контролировать мыслительный процесс, и одна из них – Випасана. Ее суть заключается в наблюдении за своим дыханием, которое должно быть ровным и естественным. Техника позволяет выработать позицию стороннего наблюдателя, то есть принимать мир и события такими, какие они есть, без осуждения, сожаления и так далее. Еще одна методика, позволяющая увидеть хаос в мыслях и освободиться от них, детоксикация мозга, выполняется следующим образом. На листок бумаги выписываются все мысли, которые крутятся в данный момент в голове. Они не обязательно должны быть оформлены в предложение. Записывайте любые слова, мелькающие в голове. Выписав, посмотрите, сколько вашего внимания и энергии тратится на бестолковые мысли. Сожгите свои записи. Еще один метод, позволяющий разгрузить мозг – введение органайзера для записи задач и планов, а также дневника для важных мыслей и фиксации того, что необходимо помнить. Такие мелочи разгружают мозг и позволяют не тратить энергию на запоминание. Остановив внутренний диалог, человек получает энергию, необходимую ему для полноценной жизни. Не всякое молчание – золото. Нет ответа более унижающего, чем презрительное молчание. Мишель Монтень. Умение слушать и слышать освещено в главе «Энергообмен». В контексте данной темы хочется отметить, что недостаточно молча слушать собеседника, необходимо не вести с ним внутренний диалог, быть готовым принять его точку зрения, даже если не согласны с ней. Люди не умеют слушать, перебивают собеседника, не дав ему высказать мысль. Это проявление неуважения и гордыни человека. Не умея слушать, лишают себя возможности узнать что-то новое. Молчание как следствие проявления различных деформаций. Малодушие. Человек не может честно высказать свое мнение. Обида. Возникает желание наказать, отомстить молчанием. Зависть. Человек не может искренне порадоваться успехом другого. Завистливое молчание. Манипуляция. Добиться желаемого, изобразив, например, обиду, разочарование и так далее. Неблагодарность. Человек ее просто-напросто не чувствует. Пренебрежение и высокомерие. Недостойны моего внимания. Заниженная самооценка. Кто я такой, чтобы говорить? Я лучше помолчу. Помните, залогом крепких и счастливых гендерных отношений является общение. Никогда не играйте в молчанку. Лучше высказать все, что накопилось, даже если это будет сказано излишне эмоционально, чем держать камень за пазухой. 4.8. Самообладание. Умеющий управлять другими силен, но умеющий владеть собой еще сильнее. Лао Цзы. Высвободить в себе созидательную энергию, помнить о том, кто вы на самом деле. Священный огонь, который проникает в энергию и наполняет ее. Источник информации, Таро, изменение формы. Что такое самообладание? Ответ очевиден – обладание собой. Но так ли очевиден смысл этого словосочетания? Обладать собой правильно реагировать на любые жизненные ситуации. Полное самообладание возможно лишь в том случае, если человек знает законы мироздания, понимает причинно-следственную связь происходящего и принимает все, что происходит. В этом случае никто и ничто не сможет вызвать у него негативные мысли и эмоции. Находясь в таком состоянии, человек максимально сохраняет свою энергию и не кормит ею свое окружение. В окружении любого человека есть энергетические вампиры, которые подпитываются чужой энергией. Раздражение, чувство вины, обиды, зависть и так далее вызывают потерю энергии, которая поступает тому, на кого направлены эти эмоции. Не стоит бояться вампиров, нужно просто знать, никто не может взять вашу энергию, вы отдаете ее самостоятельно. Возникает вопрос, а чем вампиризм отличается от энергообмена? Энергообмен – это обмен энергии, наполнение, а вампиризм, отдача, опустошение. Возможно ли, чтобы человек постоянно был в полном самообладании? Нет. Ранее уже не раз говорилось, что душа воплощается на земле, в материальном мире, чтобы испытать все эмоции и научиться правильному поведению. То есть, если человек жив, значит, ему есть еще чему учиться. Как же тогда быть? Если человек не может постоянно руководить собой, то зачем тогда дана эта информация? Чтобы знать, к чему стремиться, чего нужно достичь. Техника научения самообладанию проста и не отличается от той, что дана под теме намерения. Научившись замечать свои неверные эмоции, вы сможете с ними работать, менять их. Работа заключается в том, чтобы понять, чем вызвана конкретная эмоция. Как только человек понимает, вуаля, эмоция растворяется. Пример из жизни. Эта ситуация произошла в начале моей практики энерготерапии. Утро воскресного дня, я собираюсь на работу, у меня очередная консультация. Еще не опаздываю, но времени в обрез. Муж заходит на кухню и спрашивает, а что у нас сегодня на завтрак? А я в ответ раздраженно заглянив в холодильник. Заметив свое раздражение, я задала себе вопрос, почему у меня такая реакция на вопрос мужа? Ответ пришел моментально. Тебе стыдно, что ты ничего не приготовила мужу вкусненького, поэтому возникло чувство вины. Раздражение улетучилось моментально. Практикуя таким образом, вы учитесь лучше понимать себя, причину своих эмоций и поступков. Великое начинается с малого, раз за разом докапываясь до причины своих эмоций, вы будете меньше негативно реагировать. Зная источник эмоций, вы сможете его удалить, как занозу. Ситуации, которую я привела как пример, чтобы больше в таких ситуациях не испытывать чувство вины, я готовила завтрак заранее. 4.9. Гармония. Счастье – это хорошее расположение духа, благосостояние, гармония, симметрия и невозмутимость. Демокрит. Гармония – это счастье. Счастье – это гармония. Все остальные определения в этой цитате лишние, ибо гармония – это и невозмутимость, и благосостояние, и симметрия. Достичь гармонии можно только научившись самообладанию, но самообладание не является гарантией гармонии. Гармония — это более высокий уровень духовного развития. Человек не только правильно воспринимает все, что происходит в его жизни, он живет полной жизнью. Самореализация, семья, творчество, отдых, образование, родители, друзья и много чего еще должно быть в жизни каждого человека. И не просто быть. У человека должен быть гармоничный энергообмен во всех этих сегментах. Гармоничный человек в одинаковой степени использует во благо энергию всех стихий — огня, земли, воздуха, воды — Энергия огня дает ему сил, помогает воплощать задуманное. Земли – ресурсы для достижения целей и благополучия. Воздуха – интеллектуальное развитие, мышление, общение. Воды – чувственность, интуитивность. В гармоничном состоянии человек становится волшебником. Он реализует все свои цели и мечты. Ему подвластно все. Дорогу осилит идущий – Ригведа. Как вы уже поняли, впереди вас ждет долгий путь духовного роста. Не нужно падать духом от того, что в ближайшем времени вы не станете высокодуховным. Никто и не требует этого от нас, людей. Наше развитие в том и заключается, чтобы, допустив неверные мысли или эмоции, мы увидели это и сделали правильные выводы. Живите, любите, наслаждайтесь жизнью и развивайтесь, изучая и меняя себя. Доброго вам пути! Действия даже самого крохотного существа приводят к изменениям во всей Вселенной. Никола Тесла